Глава 11. Утром все мы, кроме рыжева, собрались в большой комнате за общим столом, причём инициатором, так скажем, собрания был я. Нужно было обсудить план наших дальнейших действий, отталкиваясь от которого я уже смогу более грамотно продумать свой собственный. После моего небольшого выступления все поняли, для чего мы собрались. Улыбок стало меньше, они более серьёзно подошли к вопросу. "Влад будет уже в конце этой недели", сказал Фрэнк. "У нас много самоцветовых артефактов", спросил я. "Если бы", Фрэнк прикинул в уме, "нам не хватит на переезд в город. И сколько ещё нужно поработать?" Может неделю, а может и весь месяц, зависит от вашего улова. Но я бы вообще заплетил вам ходить к наре в ближайшее время. Согласен, переезд для нас первостепенная цель. Но когда люди из лаборатории поймут, что случилось, они наверняка не будут сидеть сложа руки. Нам нужно залечить на дно и выждать, пока всё стихнет. Зачем? Да мы их отделаем с тобой-то уж точно. У Жолоде явно очень поднялся боевой дух за последнее время. Нельзя недооценивать Ураган. Да, я спас девочек, но это не значит, что могу раскидывать вооружённых мужиков одной рукой. Нет, судя по виду, искренне удивился Жолодь. Пришлось ему всё детально объяснить. Я не стал вдаваться в подробности о том, каким именно спас девочек, но больше я уверен, Никто не питал иллюзий по поводу моей непобедимости. Все согласились, что лучше нам на наёмников из лаборатории не нарываться. А этот мелкий гадёныш, Френк Загаврил Рыжий, где вы его нашли и зачем привели? Азур за него ручается, уверенно ответил Рома. Ну, значит, пусть будет с нами. Всё равно ему не доверяю, сказал Дино и посмотрел на остальных. Он был нашим врагом, заговорил Джефф. Ну, подхватил Майк, пусть тогда докажет делом, что он теперь с нами. Докажет, не сомневайся, а пока постарайтесь его не притеснять. Он столько всего пережил в лаборатории, попросил я. Они просто монстры, изверги, хуже мутантов. Вики вспомнила то ужасное место и занервничала. Мы для них даже не люди. Всё хорошо, ты в безопасности, Дина её приобнял. А что с монстрчиками? Жольдь посмотрел на меня. Их-то мы можем не бояться. Вряд ли они скоро вернутся к Наре, предположил Рома. Сколько им ты руки сломал, вроде двоим или троим? То есть, скорее всего, их не будет больше, чем нас. Азура, посчитай за пятерых, не унимался Жольдь. Если старьёвщик не найдёт где-то ещё новых шестёрок, то да, думаю, они больше нам не страшны. Фрэнк, что думаешь? спросил я. А «Э, чёрт его знает, найдёт он замену или нет, старик задумался. Пойду я к себе. Вы уже почти взрослые, сами тут всё решить. Какой-то он стал совсем уставший, но не буду его задерживать, если хочет покурить или поспать, его дело. А мы и вправду уже почти взрослые, оспинная. Давайте уже начнём готовить, желуте улыбнулся и посмотрел на остальных. Готовить что? Азур, тебе не сказали? У нас сегодня праздничный обед будет. Мм, вкусности всякие. Победы полезно праздновать, но никто не сказал, что у вас сегодня не будет тренировки. Хотя придётся обойтись без пробежки. Ну, завопили некоторые пацаны сегодня же выходной. Если вы просто так пропустите тренировку, можете больше ко мне не обращаться. У меня нет желания заниматься с лентяями. Я с ними разберусь, сказал Дина. Мы придём на тренировку. Хорошо, а я пойду к рыжему. Вышел из общей комнаты и услышал, как Дина очень доступно объясняет пацанам необходимость тренировок. Прошался по коридору, поправил лампочку и открыл дверь к Рыжему. Скучаешь? Да так, делать-то здесь особо нечего, он пожал плечами. Ну, что про меня сказали остальные? Тебе не доверяют, но вроде бы не против. Можешь остаться с нами. Я не подведу вас, разумеется, ответил я. Хочу поговорить о мусорщиках. Расскажу всё, что знаю. В ходе разговора я выяснил много интересного. Во-первых, местоположение логова старьёвщика, оно находится на окраине города в одной из не самых разрушенных многоэтажек. Что интересно, там совершенно безопасно, никакие мутанты внутрь не проникнут. Как этого добились? Очень просто. Наглухо заколотили первые 5 этажей и позбивали со стен всё, за что могли бы зацепиться монстры. Если верить рыжему, старьёвщик продаёт самоцветы и артефакты, так скажем, по двум отличным путям сбыта. Первая лаборатория, причём её работники покупают ещё и подростков для своих экспериментов. Да, вот так у них всё просто. Ребёнок запросто может превратиться в валюту, чтобы меньше зависеть от лаборатории. Старьёвщик организовал в своём убежище целый цех по переработке самоцветов в наркотики. Глупо полагать, что весь заработок старьёвщика держится на пацанах, что добывают самоцветы и артефакты. На него ещё работают какие-то мужики, настоящие бандиты. Рыжий видел их пару раз, но не знал, чем они занимаются. Рассказал он и про самого старьёвщика, как я его себе только не представлял, но оказался далёк от реальности. Главарь мусорщиков, высокий, толстый мужик, который когда-то давно лишился рук, а потому у него два стальных высокотехнологичных протеза. Существование таких протезов в этом мире меня удивило. Я думал, что они появятся в лучшем случае лет через 20-40, но ошибся. Лишнее подтверждение тому, что развитие в этом мире шло своим ходом, и оно сильно отличалось от того, к которому я привык в своём прошлом мире. Старьёвщик Всё равно моя первая цель, ведь только через него я смогу выйти на скаевых или заставить их обратить на себя внимание. Наверняка они просто так не проигнорируют то, что я собираюсь сделать. Есть только две сложности. Я ещё недостаточно силён, чтобы сразиться с уродом, а вторая Перед нападением нужно обязательно организовать переезд, иначе чёрт его знает, что может произойти, если всё пойдёт не по плану. Что же, старьёвщик, ты можешь спать спокойно, пока дети и Френк живут в убежище. За то время, что потребуется на переезд, я надеюсь, достаточно развит энергоудар и другие свои навыки. Кроме того, из торёвщика можно выбить не только полезную информацию, но и ресурсы. Имею в виду, в первую очередь, деньги и всё остальное, что можно найти в его убежище. А там наверняка есть чем поживиться. Азур, ты так расспрашиваешь про этого мудака, заметил рыжий. Ты ведь хочешь его убить? Умеешь делать выводы? Ухмыльнулся я. Не твоё дело. Ладно, он нахмурился. Ладно, не моё. Я пообещал ему, что скоро принесут еду, а сам отправился в тир. Предстояло хорошо погонять пацанов, пусть постепенно привыкают, что весь их день будет чем-то занят. У них уже сформировался такой распорядок, который подразумевает вылазку за самоцветами и по возвращении много свободного времени. Нет, я, разумеется, не пренеживаю их опасный труд. Просто город от них будет требовать другого. Пока не знаю, какую можно будет там найти подработку, но что-то мне подсказывает, что занятые пацаны будут с утра и до самого вечера. Например, некоторые из них могли бы устроиться курьерами. Чёрт, а с чего я взял, что в Борске вообще работает доставка? Это явно не самый продвинутый городок. В любом случае, подработка там найдётся, и лучше бы пацанам быть к ней готовыми. Разминка полчаса, сказал я, уселся в позу лотоса и начал медитировать. Люблю заниматься двумя полезными делами одновременно. Это позволяет более эффективно распределять время и достигать лучшего результата. Пациенты смогут хорошо размяться и без моих подсказок, а я за эти полчаса проверю контакт духа и тела, очищу каналы и узлы. В общем, полчасика самосовершенствования никогда не повредят. Хоть я и часто занимался вместе с пациенами, это всё равно не позволяло мне развивать организм достаточно быстро, и я не только про рост мышц, это как раз наоборот, не самое главное, Растяжка, скорость реакции и выносливость вот что важнее, ведь в мышцах нет смысла, если не умеешь их правильно применять. Разминка закончилась. Мы приступили к основной тренировке. И длилась она долго. Пацаны успели провести друг с другом по несколько тренировочных боёв. Против меня вызвался только Дина и то при условии, что я не буду драться в полную силу. Что могу сказать по итогу боя? Дина молодец. Он наконец-то научился сдерживаться. Больше он не полагался исключительно на грубую силу, использовал скорость, точность и ловкость. В общем, всё то, чего ему в начале тренировок так не хватало. Результаты были и у других пацанов. Рома стал двигаться быстрее, так как сбросил ещё кг. Джеф и Майк научились бить сильнее. В них я впервые заметил настоящее желание развиваться, и наш весельчак Жолот не отставал. Пацан делал успехи и даже научился, когда нужно или на время тренировки становиться серьёзным. Для чего я ещё тренировал пациентов? Мне хотелось как-то их отблагодарить за то, что они приняли меня. Тренировки пойдут им на пользу, даже если наши пути однажды разойдутся, а если мы останемся на связи, то рано или поздно смогу предложить им работу, особенно когда мне понадобятся крепкие и проверенные люди. Спустя несколько дней тренировок и прочего пацаны начали проситься к наре. Фрэнк, разумеется, им не разрешал. Тогда они решили, что могут подбить меня на вылазку без разрешения. Не то чтобы слово стрека да меня закон, но позволить пацанам его остушаться я не мог. Более того, был сам уверен, что ещё нужно подождать, чтобы уж точно не нарваться на наёмников. Интерлюдия. К воротам лаборатории подъехала легковушка премиум-класса и два внедорожника. К ним спустился один из знакомников, чья очередь была дежурить на пропускном пункте. Он подошёл к первому джипу и постучал по стеклу. Скорее оно опустилось, и оттуда высунулся лысый мужчина, прорычав: "Открывай ворота, дебил. Начальство приехало, ты что, не знаешь, кто сидит в той тачке?" Правила есть правила. Я должен проверить все машины. Или ты открываешь, или ищешь себе новую работу, мужчина взлился и морщил брови. Но я не могу пустить вас без проверки, нарушу правило. Достал. Дверь в недорожника открылась, и из неё вышел лысый мужчина, оказавшийся олицетворением слова Амбал. Он был бестом, а потому никогда не носил с собой оружия, только если босс давал специальное распоряжение. Стойте на месте, или я расценю это как нападение. Амбал уже не хотел говорить. Он выругался и уверенно пошёл на наёмника, чтобы отобрать рацию и приказать открыть ворота. Борис, стой! Из окна легко ушки крикнул тридцатилетний мужчина в дорогом костюме по имени Саймон Скайв. Амбал остановился и обернулся. "Я бы уволил этого идиота", произнёс он совершенно спокойно, ведь не мог позволить себе повысить голос в сторону босса. "Борис, таким тонам говорят, когда непослушный пёс делает что-то плохое. Я плачу тебе не для того, чтобы ты думал. Иди в машину". Саймон закрыл автомобильную дверь и подошёл к наёмнику. Знаешь, кто я? Саймон Скайв. Наёмник произнёс это имя и занервничал. Верно? Саймон ухмыльнулся. Это похвально, что ты так старательно пытаешься соблюдать правила. Ты читал договор? Нет, только инструктаж прошёл. Наёмник виновато пожал плечами. Это плохо. твоё упущение. Если бы ты прочитал, то сейчас бы не тратил моё драгоценное время. Открыть ворота, сказал наёмник в рацию. Знаешь, а я пожилой скажу, чтобы тебе выписали премию. Премию Но за что? За смелость, засмеялся Саймон. Обычно Борис открывает для меня все двери. Если ты продолжишь в таком же духе, то может когда-нибудь будешь работать непосредственно со мной. Только для этого тебе придётся стать бестом. Спасибо. Конечно, наёмнику хотелось работать напрямую на Скайвехов, но он не был готов к тому, чтобы превратиться в объект для экспериментов. Бестами стать хотят многие, но далеко не все готовы рискнуть. Машины заехали на территорию лаборатории, подъехали прямо к центральному корпусу, где уже ожидали три человека: бородатый мужчина в очках Норман Менгер, он управлял всей лабораторией, справа от него стояла молодая красотка-ассистентка, а слева лидер наёмников. Саймон вышел из машины, пожал руки мужчинам, девушке сделал комплимент. "Какие новости?" спросил он. Что же мы будем стоять на улице? Пойдёмте внутрь, предложил Норман. Все четверо вошли в роскошный зал и уселись за стол. Кроме ассистентки, Норман попросил её принести выпить чего-нибудь крепкого. Начните с хороших новостей. Саймон посмотрел Норману в глаза. Скажу вам по секрету, мой отец всё чаще думает, что пора бы прекратить финансировать вашу деятельность. Но почему? Норман нахмурился и через миг понял, с кем говорит. Простите мне мой глупый вопрос, не подумал. Хорошо, отвечу, недовольно проговорил Саймон. Мой отец вбухал в лаборатории очень много денег. И что он получил? Правильно, одни убытки. На это нужно время. Пар лет, и мы научимся создавать бестов совсем без риска летального исхода. параллет. Саймон задумался, что-то высчитал в уме и продолжил. Думаю, отец решит подождать. А что с мутантами? Вытратите на это очень много денег, и что-то я до сих пор не видел хоть одного мутанта, который не вёл бы себя как бешеный зверь. Отцу очень не нравится именно эта статья расходов. И скажу прямо. Он не верит Что вы сможете вывести дрессированных мутантов? Это очень сложно, на это нужно время, Норман замялся. Саймон, послушайте, один мутант, речь, разумеется, идёт о заранее подготовленном нами гораздо сильнее отряде из нескольких бестов. И? Продолжайте, Норман. Создание мутантов выходит очень дорого, и вашему отцу это бьёт по капиталу. Но однажды мы сможем сделать их разумными, и тогда деньги польются рекой. Только представьте, сколько родов захотят себе в частную армию послушных мутантов. Кроме прочего, мы будем монополистами. Насколько мне известно, никто даже не приблизился к нашим разработкам в этой сфере. Очень многообещающе. Саймон посмотрел на свои часы. Где гарантии, что у вас получится? Обязательно получится, это только вопрос времени. В лаборатории трудятся лучшие умы. У нас уже получилось создать послушного мутанта зверя. Норман посмотрел по сторонам. Рекс, Рекс, иди сюда. В переговорную вбежала собака, больше похожая на нечто из детских кошмаров. Её голова была непропорционально вытянута, Кривые зубы торчали из пасти, когти на ногах напоминали сточенные ножи, а мускулы заглядение. У обычных собак таких нет. Фу, уберите отсюда эту страшилку, презриво произнёс Саймон. Уведи её, Норман позвал ассистентку. Хороший мальчик, сказала она и осторожно взяла пса за ошейник. Пойдём, ну, пойдём. Собака мутант, но она больше не кидается на людей. Признаться честно, я впечатлён. Нет, вы не подумайте, не её видом, а самим фактом, что вы подчинили мутанта. Спасибо, гордо произнёс Норман. Нам нужно больше времени, и тогда ваш отец будет не просто доволен результатом наших трудов, но ещё и начнёт получать большие деньги. Саймон снова посмотрел на часы. Хорошо, вернёмся к новостям. Начните с хороших. В прошлом месяце мы заключили контракт со Строговыми. В их районе Караци недавно открылась лаймовая нара. Верно? Поэтому они к нам и обратились. Нет, Эмити Норман, какой результат? Из 120 их бойцов получилось 73 беста. Это чуть больше 60%. Нет, результат пока не впечатляет. Понимаю, но заплатили они хорошо. Можете передать отцу, что лаборатория сама заработала денег на месяц исследований безв. Я сам решу, что и кому мне говорить. А месяц исследований? Саймон щёлкнул пальцами. Это очень мало. Мы работаем Попытался оправдаться Норман: "Я не говорю, что заказ строговых это коммерческий успех для нас, вовсе нет. Это только начало. Не тяните время, я спешу. Что с плохими новостями?" Норман посмотрел на лидера наёмников. "Несколько дней назад двое моих бойцов повели зомбированных детей к норе. И дальше", совершенно спокойно произнёс Саймон, "они не дошли до норы". Позже другие бойцы нашли место их гибели. Не тратьте моё время на всякие пустяки, Саймон разозлился. Нет, нет, послушайте, пожалуйста, Норман занервничал. Мы об этом не можем не сообщить. Продолжайте в таком случае. Так вот, начал лидер наёмников. Вместе гибели мы нашли лишь окровавленные ошмётки одежды, бойцовой крови, От детей не могло ничего не остаться. Мутанты будто бы их никуда не утащили, а самое удивительное, по следам мы поняли, что откуда-то взялся и четвёртый ребёнок. То есть ты хочешь сказать, что какое-то детё осмегло прикончить двух наёмников и освободить своих друзей? Именно так. И до чёму мне это всё знать? По правилам мы должны были сообщить, вмешался Норман. Ну так найдите этого ребёнка. Если он настолько хорош, то придумайте, что с ним можно сделать. Саймон попрощался и направился к выходу. Он спешил вернуться в город, ведь в тот день один из его друзей решил устроить грандиозную вечеринку. Как мы найдём того ребёнка? Лидер наёмников развёл руками. Вот и очень просто. Он сможет дать вам отпор, ответил Норман. Позже он позвал ассистентку, щёлкнул пальцами, и она послушно пошла за ним в спальню. Вот так просто Норман мог управлять людьми с помощью серой магии.